Глава двадцать Эрик предпочел бы, чтобы этот день никогда не наступил, потому что события были ужасными, потому что его старший брат и предводитель клана, очевидно, лишился рассудка. Последствия могли быть настолько масштабными, что Эрик боялся представить их. Однозначно Даургу не выжить не выстоять в смертельной схватке с Хелвардом. Еще пару часов назад, возможно, Эрик бы сомневался в исходе битвы. А сейчас нет. Сейчас древний вампир-отшельник казался мелкой сушкой, комаром в сравнении с Хеллом. Князь Хелвард стал другим. Изменился настолько, что Эрику было сложно определить, Где заканчивалась одежда Хэлла и начиналась тьма. Она кружила над Хелом, оплетала его, тенью следовала за каждым движением. Что за чарт! выкрикнул Семир. Оборетень на миг отвлекся от прочных решуток, за которыми находилась снежана. Волка, как и Эрика, настораживали перемены в Хелварде. Да! Одним своим появлением князь уничтожил всех приспешников Даурга, оставив того без дополнительного прикрытия. Но от вида Хелварда, от той силы, что выплескивалась из него темными тягучими потоками, становилось не по себе. У волка шерсть вставала дыбом. «Не знаю, но нужно спасать твою сестру и сваливать отсюда!» Прокричал Эрик в ответ. Объединив усилия, мужчинам вдвоем удалось вышибить одну из решеток на клетке. «Снежа!» Позвал Семир, но волчица лишь оскалилась, зарычала, не подпуская к себе никого. «Брач!» Взревел Хелвард. Семир и Эрик замерли. Следующее мгновение могучих и сильных мужчин снесло невидимой волной, придавило к полу так, что затрещали кости. Хелвард, оставив поверженного древнего за спиной, медленно продвигался к своей жене. Единственной цели, которую поставил перед собой. Все прочее стало неважным и несущественным. Для Хелла существовала лишь его жена которая стояла перед ним в облике волчицы, низко опустив голову, скались и рыча. Дикий взгляд раненного и загнанного в угол животного замер на высокой фигуре вампира. Ты слишком слаб, Хелвард. За спиной Хелла раздалось тихое шипение. Даурк исцелялся слишком медленно после ран нанесенных более сильным противником. Участь древнего была ясна, но прежде чем покинуть мир живых, вампир планировал завершить начатое. Тебе не обуздать тьму. Приблизишься к волчице, и она умрет. Хелвард уже и сам заметил, что с каждым шагом расстояние между ним и Снежаной сокращалось, а волчица рычала все громче, словно защищалась от опасности. — Она — твоя слабость, мальчик! — уже увереннее зашептал Даург. — Без нее ты справишься, обретешь могущество, которого нет даже у совета, возвысишься настолько! что тебе станут завидовать даже боги!» Хелвард застыл, не сводя взгляда с белоснежной волчицы. Эрик пытался подняться на ноги. Семиру почти удалось перекинуться в волка. В обличии зверя оборотень был сильнее и мог дать достойный отпор врагам. Но все это была лишь иллюзия. Никто из присутствующих не мог сдвинуться с места. Хел, брат, остановись, пробормотал Эрик. Однако голос древнего, точно ядовитая змея, пробирался в сознание Хела. Позволь мне, Хелвард, я освобожу тебя, от чар, этой ведьмы, обещал, Даурк, собрав остатки сил, Древний протянул руку в направлении белоснежной волчицы. Снежана заскулила, прижалась к полу всем телом. Шерсть начала менять окрас. Кровавые пятна становились больше, ярче. Кровь уже струилась по грязному полу. Все происходило стремительно, в один удар сердца. Хелвард ринулся вперед, одновременно направив силу на древнего. Вампир рассыпался в прах, превратился в черное пятно на каменном полу. Снежана протяжно заскулила. Волна силы, направленная в нее даургом, до достигла цели. Кости крошились под натиском темной магии, и с каждой секундой волчица становилась слабее, а сердце замедляло свой бег. Эрик дернулся вперед пытаясь заслонить собой Снежану. Семир, приняв тяжелое, но важное решение, прыгнул на Хелварда, собираясь устранить источник боли, от которой сейчас страдала его младшая сестренка. Но устранять не пришлось. Хелвард, словно подкушенный, рухнул на колени. Темные потоки силы устремились вверх, освобождая тело Хелварда. Невыносимая боль разрывала Хэлла изнутри, но он не сводил взгляда со своей волчицы. «Снежа!» — рычал Хэлвард, а потом громче, оглушая. «Снежана!» Но волчица не реагировала, не шевелилась, не дышала. Артефакты, которыми ведьма снабдила Хэлварда, прожигали кожу, Но вампир даже не замечал этой боли. Подполз ближе, трясущимися руками, прикоснулся к белоснежной шерсти своей волчицы. Пальцы окунулись в теплую липкую кровь с дивным ароматом, присущим лишь ей, снежной волчицы. Нет! — сипло прошептал Хелвард, а потом громче, взрываясь болью. Нет! Но сердце волчицы замерло, застыло, прекратив свой бег. Его последний удар оглушил Хелварда.